Только успел дверь захлопнуть и ногой в стену упереться. Бух! Чуть не улетел вместе с дверью. Ничего себе, думаю, это же не девчонка, а прямо бетонобойный. Таким молодецким пинком дот из земли выворотить можно. Малахов! Бух! Я не знаю, что я с тобой сделаю! Бух! Вот когда придумаешь, тогда и приходи. «Тварь! Бух! Орочь я, Трышка! темнобес. «Как-как?» — кричу. «Это уже что-то новое. Мракобесом меня еще никто не именовал. Дерьмо!» «Дерьмом она меня уже потише назвала. Ну, думаю, вроде успокоилась. Убрал ногу, прислушался. Ничего?» Только приоткрыл чуть дверь, а она в эту щель как влетела. Черт! Это уже даже не рыжий вихрь был, а рыжий тяжелый танк на полном ходу. Спасло нас обоих только то, что лестница в башне хоть крутая, но довольно узкая. Поэтому я сначала спиной об стенку приложился и только потом о ступеньки Съехали мы на полпролета вниз. И замерли в неустойчивом равновесии. Я сверху. Кара где-то подо мной. Темно, как у танки. Одна рука в следующую ступеньку упирается. Вторая во что-то мягкое. Ноги вообще неизвестно где, но сильно похожи на то, что над головой. И болит все, что только может. Плюс то, что вообще болеть не имеет права за отсутствием в нем нервов. Сергей. — Что? — Ты жив? — Нет, убит. Погиб смертью героя, после чего пропал без вести. А рыжая подо мной тихонько прыснула. — Малахов, ну, Но... ты не мог бы убрать руку с... с меня? — Не вообще, не мог бы ты убраться с меня весь? — Если я это сделаю, то мы оба покатимся дальше вниз. А низа, между прочим, еще далеко. Что, фырка от так и будем лежать? А есть идеи получше? Нет? Тогда молчи. А сам лихорадочно соображаю. Положение у нас действительно, как говорил лейтенант Светлов, пикантное, как соус. И главное, ничего нельзя сделать, потому что ничего не видно, нулевая видимость. Черт, думаю, а почему, собственно? Был же факел, когда я вбежал. Прямо передо мной висел. Вот то-то и оно соображаю, что передо мной. Похоже, мы его во время полета дружно снесли. А он, зараза, возьми да и погасни. И что теперь прикажете делать, а, товарищ? Кто-нибудь ждать, пока глаза к темноте привыкнут? Малахов, но... Ты возьмешь меня с собой? — К черту, рога я тебя возьму. С превеликим удовольствием. В одну сторону. Или к бабе Еги в гости, в порядке Лендулиза Лиза. Она мне скатерть самобранку и меч кладенец. А я ей тебя. — Если ты думаешь, что я что-то поняла? — Все ты поняла. Все, что надо. — Сергей? — Да возьму я тебя с собой. Возьму. Куда денусь? Уж не знаю, кого мне за такой подарок благодарить. Богов? Богов ваших или товарища Сталина, прости господи? Сергей? Ну, что еще? Закрой глаза. Ты сама-то поняла, чего сказала? Тут же и так ни черта не видно. Все равно закрой. Ну, думаю, неужели она меня на может трюк собирается подловить? С этой станется. — А, была не была. А да не коленом. — Закрыл. — Подожди. — Чувствую, завозилось что-то подо мной. Потом по щеке вроде рукой провели. Я весь сжался. Ну да мое, сейчас как врежет. И на миг губам прикоснулось. Что-то малинного вишнево, клубнично-сахариного. — Черт, да нету у меня такого слова, чтобы это описать и словно током ударила. Я ж подскочил от неожиданности, а кара внизу тихонько так хихикнула и — раз! — выскользнулась под меня. А я, оставшись без опоры, проехал вперед и с у лицом по край ступеней хряпнулся. Зубы удержались, но губы раскровенил напрочь. Ох, и горек же, думаю, однако вкус этого, ну, как его, плода запретного. Да ковылял я кое-как вниз по лестнице, выполз на свет божий, посмотрел на гимнастерку, М да, и ведь только что считай надел. Сдается мне, они эти ступеньки со времен постройки замка не подметали, пока я их не протер. Огляделся? а рыжи не видно, смылась куда-то, отряхнулся как смог и пошел в замковую столовку завтракать. Сел за стол, сижу, жду. Кроме меня в столовке больше никого не наблюдается. То ли спят еще все, то ли уже разбрелись кто куда. Черт его знает, часов-то нет. Ну, я пару минут посидел, подождал, и начал слегка злиться. Встал из-за стола, подошел к двери, что на кухню, а она заперта, и звуков из-за нее, что характерно, никаких не доносится. Вообще-то я человек культурный, хотя иногда это и не очень заметно, поэтому я для начала по той же двери вежливо так постучал. Жаль только что вежливость эту мою никто не оценил. Пришлось по ней сапогом добавить тот же эффект ноль до семечки. Вот тут я уже начал злиться, уже не слегка и не чуть-чуть. Да что же это, думаю, в самом деле такое, а? В собственном замке поесть нормально нельзя. Ладно, думаю, держитесь, гады. Сейчас я этим поварам устрою выездную сессию. Полевого трибунала. А пусть потом аулею жалуются, если будет чем. Вышел из столовки. Нашел прямой вход. На кухню. Прихожу. Заперто. Интересные, думаю, дела тут творятся. Кухня, похоже, дезертировала в полном составе. Да и вообще народу что-то не видно. Только часовые на башнях да один гаврик у полуторки томится. Снаряды, кстати, с нее местные так и не разгрузили, побоялись, наверное. И, в общем, правильно сделали, что побоялись. А кроме часовых никого и не видно, и не слышно. Хотя нет, что-то слышно, пение какое-то хоровое доносится. Тоже мне нашли время для репетиций хор Пятницкого. Часовой у снарядов при виде меня приоссанился, руку зачем-то на меч положил. Кираса на нем, правда, сто лет как чищена, да и вообще. Внешний вид хромает на все четыре гусеницы. Те еще, ППС, сразу видно. Про устав караульной службы люди слыхом не слыхивали. Эх, нет ведь, чтобы вместо Трофима с Максимом сюда хороший кадровый старшина свалился. Благословен день, господин серант. — И тебе доброе утро. Только вот на будущее запомни, не господин, а товарищ. И не сервант, а старший сержант. ферш фу, ясно? Часовой лоб наморщил, подумал чуток, а потом радостно так гаркнул на весь двор. — Будет исполнено, господин старший сержант. — Сержант. — Кстати, спрашиваю, а где вообще все? Повра, например. Они что, переучет содержимого погребов проводят на случай осады? Но, господин старший сержант, удивленно так заявляет часовой. Сегодня ведь день Божьего благодарения. Все собрались в замковом храме на благодарственную молитву, а кухня сегодня будет заперта весь день, потому что. Тут он чего-то в воздухе перед грудью нарисовал. — Не подобает, вознося хвалу богам, отвлекаться на мирские заботы. — Так это что же, выходит, постный день сегодня? — Не постный, господин старший сержант, а день божьего благодарения. — Да не сержант я, а сержант, сержант, запомнил. — Попробую запомнить, а задача на так, говорит, часовой. «Господин старший сержант!» «Ладно, тебя-то самого как звать?» «Лодку». «Лодку, а дальше?» «Лодку сын Ностова, господин старший сержант». «Хорошее имечко, есть чему позавидовать». «А ко мне, — спрашиваю, — Лодку Ностович, «долго еще будут молитву возносить?» потому как мне очень хочется с господином Арчетом на богословские темы потолковать. А господин старший ратник не в храме, он в караулке на левой башне. Я от этих слов чуть не подпрыгнул. Так какого же ты... Ты, Борода, до сих пор молчал? Но господин старший сержант удивился часовой. Вы ведь и не спрашивали?